Глава 12. Агар. Вот же неудача. Такое прибыльное дело обернулось провалом. Особенно не повезло Долатиатусу. Раз за разом прокручиваю в голове последние события. Как же мы не смогли узнать сеющую смерть? У неё ведь и имя Теларине, и за спиной весели два цветных клинка. Чем были заняты наши головы, если ни один из нас не понял, что это Черный Мститель и Белое Возмездие? Если и есть на свете две вещи, которыми можно запугать эльфов, так это именно эти два меча. Равновесие и мир между эльфами поддерживала именно легенда. Ее оружие более двух тысяч лет назад помогло прекратить Великую Войну. Никто из противоположных сторон до того дня не мог долго соблюдать договорённости. Каждый находил лазейки и использовал их для оправдания убийств. Очеги сражений вспыхивали то тут, то там, война длилась не одну сотню лет. Лорды светлых эльфов и матриархи Дроу никак не могли заключить мир, хотя и понимали, что обе расы ослабевают и постепенно вымирают. А вот гномы и орки процветали и наживались на нашей вражде. Да что там, даже короткоживущие люди умело использовали сложившуюся ситуацию. И тогда, за миг до начала крупнейшего сражения, посреди поля, выбранного для крупнейшего столкновения наших армий, появилась она тёмная эльфийка с парными мечами, провозгласившая себя гарантом мира. Многие, ну да то почти никто не восприняли её слова всерьёз. Особенно Рианны попытались даже убить. Именно они стали первыми жертвами Теларине. Разделив чертой землю, королева Клинков сказала, что любого из противоборствующих сторон, кто посмеет нарушить эту импровизированную границу, ожидает смерть. А в дальнейшем семье тех, кто не будет соблюдать последний принятый закон перемирия, она вырежет до последнего члена. Легенду о тех событиях передавали из поколения в поколение не только эльфы, но и другие расы. Ещё бы одна дерзкая девчонка перерезала как щенят 700 воинов, да не простых, а представителей дворянства старших народов. Клин кимиротворятцы не щадили ни светлых, ни тёмных. Поговаривали, что Дроу пострадали даже больше. 17 кланов, погибших в течение следующего года ужасными смертями, только укрепили союз двух государств, а история обрасла новыми невероятными подробностями. Даже ходили слухи, что мстящую тело Рене вселилась какая-то неизвестная богиня из чужого мира. Но самой королеве клинков не повезло. Тёмные не простили ей убийство сородичей, исключили из своего общества и нарекли серой эльфийкой, то есть ни тёмной, ни светлой. Девушка немного попутешествовала по городам, проверяя соблюдение законов и исчезла. Раскаявшиеся дроу поняли наконец, как много сделала она не только для эльфов, но и для всей Пангеи. Но попытки найти и вернуть героиню не увенчались успехом. Одни говорят, что легендарная Дроу покинула мир, выполнив своё предназначение, однако продолжает пристально наблюдать за нами и если почувствует, что потребуется её вмешательство, вернётся в любой момент. Другие рассказывают, что серая осела в одной из провинциальных деревушек тёмных В память о ней благодарные дроу по сей день нарекают девочек именем Теолорине, а собратья светлые эльфы на свой лад. Теолориэль. Именно этот факт и ввел в меня в заблуждение. И не предполагал, что она настоящая. Что же теперь делать? Занзир Уже несколько часов без передышки бежим подальше от пещеры Чёрного дракона, и или спасаемся от сеющей смерть. Ещё неизвестно, кого из них нужно бояться больше. Думаю, достаточно оторвались. Пора бы сделать привал, предложил я Агару. Не возражаю. Давай у того озера. Немного отдышавшись и освежившись в воде, сделали перекличку. Из клана Долотиатуса осталось меньше двух десятков. Из наших с Ахааром почти по 30 воинов. Маги погибли все. Особенно жаль, что не выжила Цветыниель. Нет, я не питал к ней особых чувств. Просто Архимаг Крайтис мне не простит потери этого дарования. Те, кто покидал Шакруну последними, сообщили, что дракон вызвал землетрясение и завалил вход в пещеру. Значит, погони со стороны ящера можно не опасаться. Мести Королевы Клинков тоже спрашивается, что же мы так улепётывали? Остаётся проблема с успевшими телепортироваться дроу. В том, что теперь информация о предательстве дойдёт, если уже не дошла до первой матери и первого лорда, можно не сомневаться. Нужно придумать, как будем выпутываться. Решили разбить лагерь и собрать совет. Ахар. Пока рядовые члены клана вплескались в озере, Занзир созвал уцелевших командиров. Из дома Делотиатуса такой спасся всего один. Я, как и положено, заговорил первым. Всем вам известно, на что мы шли и чем рисковали. Богатство и слава против позора и смерти. Раздался недовольный ропот. А во все нежелание помочь тёмным нашим братьям подключился Занзир. Давайте хотя бы себе не будем лгать. Голоса затихли. Тем из нас, кто не погиб, впору бы радоваться, продолжил я. Но лучше бы мы остались погребёнными в той проклятой пещере. Кажется, не все ещё понимали ситуацию, потому что некоторые не потупили взоры, а продолжали смотреть на меня выжидающе. Тогда я спросил у них: Разве вы не поняли, кем была Эльфийка с цветными клинками? Сеющая смерть. Не выдержал один из командиров. Серая Эльфийка, подключился второй десятник. Королева клинков, догадался третий. Стящая тело Рине, хором ответили четвёртый и пятый. Но она же погибла, с надеждой в голосе произнёс Занзир. А кто видел её труп? А вдруг легенды не врут, и она действительно богиня? Тогда даже чёрный дракон её не остановит. Да нет, сказки всё это. Была бы бессмертной, мы бы тут сейчас не разговаривали, засомневался эльф из рода Делатиатуса. И вообще, с чего вы взяли, что это именно она? Не спорю, девчонка отлично владеет мечами, но этим никого не удивишь. Просто на её стороне была неожиданность в купе с мощным амулетом против стрел. Плюс дорогая мифриловая броня. А девочек таким именем, хоть уже и редко, но всё-таки называют. Поэтому за семьей не переживайте, никто не вырежет наши дома. Не было на ней мифрила, попытался кто-то возразить. Это уже неважно, произнёс я. Главное, что тёмным удалось уйти. Наша участь снизо видно, но не безнадёжна. Командиры уставились на меня, пожирая глазами и навострив уши. Выдержав эффектную паузу, я продолжил. Всё зависит от наших дальнейших действий. Если мы виновны, то должны попытаться скрыться, рассеяться по лесам с надеждой, что со временем, когда всё утихнет, вернёмся под другими именами. Или сначала захотим добраться до Лунных теней, уничтожить Лэйлеса и всех свидетелей, а потом всё равно исчезнуть. Но ну, а что если кто-то ввёл нас в заблуждение? Может, мы действительно хотели помочь тёмным, а нас самих обманули и бессовестно использовали. К сожалению, поняли мы это поздно, но в последний момент попытались спасти ситуацию. Мы заслужим прощение, если покаемся и выдадим настоящих предателей. Даже Занзир не понял. Если нашёл способ вывернуться, то не темне, говори прямо, что делать. Объясняю, во всём виновен Делатиатус. Это он задумал с помощью наших кланов уничтожить своего давнего врага, ведь именно его территория граничит с пещерой Дроу. Он же и магов подговорил. Кстати, это хорошо, что все они были из его клана, произнёс я и посмотрел на эльфа-лидера, которого посмертно пытался оклеветать. Тот напрякся и, кажется, готов был метнуть в меня кинжал. Понимаю его, такого не прощают. Поэтому, предвидя ситуацию, я заранее предупредил лучников на наблюдательном посту. Не успел десятник Делатиатус дёрнуться, как по моему сигналу две стрелы пронзили его сердце. Остальные плещутся в воде. Сделайте так, чтобы их тоже не стало, приказал я, решив судьбу других якобы виновных халфов. Через минуту над озером раздался звук спускающихся с тетивы стрел, потом последовали сдавленные крики, плеск и тишина. Багровые пятна крови постепенно растворились в воде. Испуганные пред смертными воплями предатели птицы вновь защебетали, а единственный свидетель, мальчишка, удивший рыбу недалеко от места расправы, дал такого старикача, что забыл не только улов, но и новые снасти. Медка пущенный вслед человеческому детёнышу тонкий деревянный стержень присёк отчаянную попытку убежать. В смерти ребёнка тоже обвинять не нас, ведь наконечник и оперение, поразившие его стрелы, орочьи. Соберите головы предателей, крикнул я в даль. Нам их ещё представлять в суде. Цветаниэль, тихо произнёс Занзир. Что Цветаниэль? Не понял я. Она была из моего клана, единственная из магов. Не дам порочить её имя. Мне и так достанется за её смерть Архимаг пророчил её в приемнице. Такие самородки не каждый век рождаются. Значит, она единственная, кто не шагнул назад. И благодаря этой смелой эльфийке нескольким тёмным удалось выбраться из купола. Более того, только с помощью Цвитаниэль дракону удалось разрушить структуру силовой сети. Она вообще герой, это все подтвердят. Занзиру этот вариант понравился. «Ох, и скользкий ты типа, Хаар! Надо же, как все перевернул! В подлости даже дрову переплюнешь! Не хотел бы нажить такого врага! А вот ты дружи со мной!» Вдруг со стороны берега донесся радостный крик. «Цветаниэль! Цветаниэль нашлась!» Староста Фатун «Сегодня годовщина!» Тридцать лет назад орки утащили мою жену и дочь. В то время я был молодым, сильным и единственным грамотным в деревне. Меня поэтому тогда и выбрали старосты за озерья. Пир закатили знатный, пригласили гостей из соседних сел. Изрядно выпили вина и начали традиционный спор, чей глава лучший. В шутку, конечно, но соревнования устроили серьезные. И поскольку не бабское это дело, отправились с мужиками на недавно скошенное пшеничное поле. Первый тур я проиграл. Служивший когда-то в королевской страже староста Дубравушек в бою на мечах победил и меня, и Орлина из Кочетовки. Второй тур остался за мной. Читал и писал я на порядок быстрее оппонентов. Потом победил Орлин, обставив нас в плетении корзин. В четвёртом я надеялся вырваться вперёд в прямом и переносном смысле, предстоял конкурс по бегу. Зная, кто является самым быстрым в округе, хотели сразу же победу присудить мне и перейти к следующему конкурсу. Но я возразил, что так несправедливо. Затем перетягивали канат да или коров и выполняли ещё уйму заданий. Между турами обязательно полагалось выпить чарку, а в заключительном двадцатом это действие вообще являлось одним из элементов конкурса. В общем, изрядно уставшие, но довольные, мы вернулись в горящую деревню Не знаю, совпало это тогда или орки специально поджидали удачного случая. Но воспользовавшись отсутствием мужского населения, зеленоморды совершили набег. Угнали скотину, забрали запасы зерна и кого смогли поймать, утащили в рабство. Большинство женщин вовремя сориентировались и скрылись с детьми в лесу. Туда степной народ не суётся, боится эльфов. Мы подоспели к самому концу, когда последний, отставший от своих орк, перекинул через седло пленницу и проскакал мимо нас, остолбеневших от неожиданности за удалявшейся ордой. Женщина вскрикнула, и я узнал голос моей Тланы. А потом заметил, что она крепко прижимает к груди драгоценный сверточек, нашу крохотную Олику. Девочка громко плачет и не понимает, куда, зачем и почему её везут. Мать стиснула зубы и напрягла до судорог руки, боясь выронить от тряски бесценное сокровище. Мгновенно я отрезвел и кинулся следом. Коням мне, конечно, было не догнать, но животное, обремененное тяжёлой ношей, Наездник, пленники и набитые на грабленном сидельные сумки. Такой скакун от лучшего скорохода баронства не уйдет. Орк заметил меня и пришпорил Гнедова. Я не отставал и даже понемногу согращал дистанцию. Жена тоже увидела погоню и как могла пыталась мешать Ироду. Вырывалась, дергала ногами, визжала. Олика также запищала громче. Тогда орк резко стукнул рукояткой меча Тлану по голове. Она замолчала и бездыханно повисла, все еще прижимая дочь. Это удесятирило мои силы. И сдав звериный крик, я помчался быстрее северного ветра. Поняв свою ошибку, орк выхватил Олику из рук мертвой матери и скинул тело жены мне под ноги. Разгруженный конь сразу помчался быстрее. Я не отставал. Любимый, уже не поможешь от дочку спасти от рабства смогу. В том, что будучи безоружным, смогу победить вооружённого до клаков орка, и я не сомневался. Просто разорву его на части голыми руками. Зелёный тоже, похоже, это понял и продолжал хлыстать коня. взымыленное и ошалевшее от боли животное установило рекорд скорости не только среди лошадей, но даже и репфайдеров и единорогов, однако никак не могло оторваться от меня обезумевшего от горя. Вот, вроде бы уже можно дотянуться до кончика хвоста, и никак. Я то отставал, то вновь догонял, не хватало ни тожных пары шашков. Не знаю, сколько мы бежали, но алкоголь и усталость сделали своё дело. К тому же, я хоть и быстрый, но долго тягаться со скакуном не могу. Постепенно дистанция между нами всё увеличивалась и увеличивалась. Так пропала Голика. Долгие годы я не отчаивался её найти. Старался принимать участие во всех карательных экспедициях в степь, расспрашивал спасённых рабов, бросил пить совсем, завёл молодого же ребёнка и каждый день, держась за его гриву, тренировался в беге. Лошадёнок подрастал, моё мастерство тоже. Вскоре, когда конь совсем вырос, я с лёгкостью выиграл королевский турнир в Карахонов. даже получил прозвище Кентавр. Но разве ведь там счастье. На призовые деньги организовал в деревню школу, учу дети грамоте, а сын старосты Орлино преподаёт молодёжи и мужикам военную науку, насколько сам, конечно, в этом деле разумеет. Установили в округе кучу хитрых ловушек и сигнальных устройств. Спас ибо проходившему мимо каравану гномов поставили чистокол Повторись тот набег сейчас в живых не оставили бы ни одного гада. Каждый год в этот день я выхожу на окраину деревни и долго гляжу в степь. Жители Заозёрья понимают меня, поэтому сегодня постараются по пустякам не отвлекать, дадут погрустить в одиночестве. Смотрю вдаль и верю, что когда-нибудь Оллика вернётся. сбежит, доберётся до дома, раскинет руки в стороны и с криком: "папа, папочка", кинется мне на шею. Знаю, что если дочка и жива ещё, то не вспомнит ни меня, ни дороги домой. Полгодика ей всего было тогда. Всё равно жду. Ибо как только утрачу надежду и веру, незачем станет жить. Закат. Дневной свет уступает место ночному мраку. Молодёжь с весёлыми криками возвращается с реки. Накупались, наигрались, довольные. Ну да, жизнь продолжается. Я улыбнулся приближающейся в атаке подростков. Дядька Фатун, дядька Фатун, орали они на перебой. Ваша дочка нажлась, Олика вернулась. Только сейчас заметил среди парней красивую молодую женщину. Затаил дыхание, слегка кольнуло сердце. Впервые не знаю, что сказать. Ребята расступились и с интересом наблюдали за нами. "Папа?" неуверенным, дрожащим голосом произнесла девушка. "Дочка. Папка. Папочка!" Слёзы хлынули из глаз Олики, она зарыдала и повисла у меня на шее. "Доченька моя, девочка моя маленькая. обнял я её покрепче и погладил по голове теперь никто никогда нас не разлучит